Вас могут увидеть, ясно могут. Придется положиться на случай. Если вам удастся выбраться за пределы Нью-Арлиана, как далеко вы можете угнать Игуара? В шесть светает. Я думаю, до Миссисипи доехать можно, примерно до Мекона. Это слишком близко, середина штата, меньше четверти пути до Чикаго. Что ж мне по-вашему рекорд добить? чтобы засекли за превышение скорости? Нет, на этом я не настаиваю. Я просто хочу, чтобы вы угнали машину как можно дальше. Что вы станете делать днем? Съеду с шоссе, оттяжусь в кустах. А потом? Как стемнеет, покачу дальше, через Алабаму, Тенесси, Кентукки, Индиану. А где будет безопасно? На сто процентов. В Индиане. Значит, в пятницу вы будете в Индиане, вероятно, а в субботу в Чикаго. В субботу утром. Прекрасно, сказала герцогиня. В пятницу вечером мы с мужем полетим в Чикаго. Мы остановимся в гостинице Дрейк и будем там, пока не дождемся вестей от вас. Герцог глядел себе на руки, стараясь не поднимать глаз на Оджиу. Гостиничный детектив коротко бросил: "Дождётесь". Вам нужно что-нибудь еще? Хорошо бы записку в гараж на всякий случай, что вы мне разрешили взять вашу машину. Сейчас напишу. Герцогиня подошла к секретарю, черкнула что-то на гостиничном бланке, сложила его и вернула с когтевид. Этого будет достаточно. Настало неловкое молчание. Она неуверенно спросила: «Вы хотели чего-то другого?» Герцог Ройден встал и отвернулся из котлу, раздраженно сказал. «Денег! Он хочет денег!» Огилви ухмыльнулся. «Так точно, герцогиня! Десять тысяч сегодня, как договаривались! Еще пятнадцать в Чикаго, в субботу!» Жестом, изображающим растерянность, герцогиня подняла к вискам унизанные бриллиантами пальцы. «Как же теперь быть? Я совсем забыл это!» На меня столько всего свалилось сразу.、Но、это не страшно. Главное, что я не забыл. Придется заняться этим сегодня. Я думаю, в нашем банке должны быть наличными, сказал толстяк, не крупнее двадцаток и чтоб не новенькие. Герцогиня пристально взглянула на него. Почему? Чтоб не было хвостов. Вы что же не доверяете нам? Он покачал головой. «В таком деле ни один дурак не стал бы доверять. Почему же мы вам должны доверять? Потому что мне будет причитаться еще пятнадцать кусманов», сказал он неожиданно тонким голосом, выдававшим раздражение. «И не забудьте разменять заранее, банки по субботам закрыты». «А что, если в Чикаго мы вам не заплатим?» спросила герцогиня. Теперь Огилви уже даже не старался улыбаться. «А что, если в Чикаго мы вам не заплатим?» «Хорошо, что вы об этом заговорили», — сказал он. «Так мы лучше поймем друг друга». «Я думаю, что я вас понимаю, но все же объясните». «В Чикаго я отставлю машину поодаль и приду к вам в отель за пятнадцатьи кусками. Я получаю деньги, вы получаете ключи и узнаете, где машина». «Вы не ответили на мой вопрос». «А я к тому и веду». Его глазки засветились. Положим, что-нибудь не так, к примеру, у вас нет мелочи, потому что вы забыли, что банки закрыты. Я зову полицию, всего и делов. Но тогда и вам придется многое объяснять. Например, с какой целью выгнали машину в Чикаго? Велика тайна, тоже мне. Мне заплатили, вот я и погнал. В подтверждение покажу пару сотен. Вы мол хотели лететь самолетом. А я мол, так и так приехал и сообразил, что тут не чисто. У нас нет намерения отступать от своих обещаний в этом деле, сказала герцогиня. Но так же, как и вы, я хотела, чтобы мы правильно поняли друг друга. Огюльки кивнул. По рукам. Приходите в пять, сказала герцогиня. Я приготовлю деньги. Когда Огюльви вышел, Герцог прервал свое добровольное изгнание и вернулся к буфету. На подносе стояли чистые бокалы и новые бутылки. Я вижу, ты опять начинаешь чуть свет, сказала герцогиня. Это для дезинфекции.